Глава 8. Что это такое творится в вашей гостинице? я говорила негромко. Госпожа администратор, я прошу вас разобраться. Не успела я выйти на улицу погулять, как кто-то перевернул всё в моём номере вверх дномшками, и мне это не нравится. Вы хотите вызвать милицию? испугалась девушка. Нет. Я сдулась как воздушный шарик. Я просто хочу попросить вас прислать кого-нибудь убраться, только и всего. Конечно, прямо сейчас. Да, я не могу заснуть в таком бардаке. Тогда, пожалуй, я лучше предложу вам другой вариант. Вас устроит, если вы переселитесь в другой номер? Я как-то не думала об этом. А это администратор же соображает. На самом деле, мне проще собрать свои вещи и идти в другой номер, чем ждать, пока уберут этот. На пятом этаже люкс и окна на площадь. Я подумала, что сейчас она снова начнёт говорить про парад и быстро согласилась. Всё-таки люкс. Замечательно, вы просто добрая фея. Так мне помогли. Забрав новые ключи, я побежала на второй этаж. Собака лежала на кровати в куче смятого белья. Марися, нам дали другой номер. Сейчас в него переберёмся и завалимся спать. Я быстро собрала свои вещи, тем более что их было совсем немного. Мы не стали ждать лифт, а пошли пешком. В гостинице в этот час жизни ещё не замерла. Куе где слышались возгласы и женский смех. По коридорам проходили парочки и просто одинокие посетители. Люкс, конечно, был удобнее моего прежнего номера, но все равно название не соответствовало интерьеру. Зато в ванной меня ждал приятный сюрприз. Здесь стоял водонагреватель, и можно было искупаться. Вероятно, горячую воду отключили за него плату или из-за ремонта. И, скорее всего, такие отключения были делом обычным, раз здесь сделали водонагреватель. Сытая и набегавшаяся Марыся улеглась, а я отправилась принимать душ. Пробыла я там не очень долго. долго, зато когда вышла, почувствовала себя значительно лучше. Я с удовольствием легла в постель, чуть сдвинув боксёра, и закрыла глаза. Надо было поспать. И тут я услышала звук сигнализации своей машины. Я вскочила как ужаленная и подбежала к окну. Никого возле моего Фольксвагена не было, но сигнализация продолжала верещать. Я отключила её прямо с балкона, потом оделась и решила всё же выйти на улицу и посмотреть. Никто около моей машины не крутился. Рядом бегала кошка, и, возможно, именно она и поспособствовала тому, что сигнализация сработала. Я обошла Фольксваген со всех сторон, проверила замки, потом постояла под деревом, покурила. И так ничего и не дождавшись, пошла обратно, но только еле глох, как вой возобновился. Из окна снова всё выглядело в порядке, но на душе у меня стало тревожно. Неужели кто-то всё-таки крутится поблизости? Мне пришлось снова спуститься, никого Я опять покурила. Пока я стояла и рассматривала всё вокруг, успела заметить, что в номере, который прежде принадлежал мне, горит свет, и там двигаются какие-то тени, на горничную не похоже, потому что теней как минимум две. Неужели снова пожаловали гости? Я решительно поднялась на второй этаж и стала прислушиваться у двери. "Здесь ничего нет", говорил один мужской голос. "На похожу отсюда свалила". констатировал факт другой. И, естественно, ничего не стала оставлять. «Это просто кошмар какой-то. Неужели так трудно справиться с какой-то девицей?» «Ты еще не понял?» – спросил первый. «Она не просто девица. Вдруг она из органов?» «Не смеши меня. Не стала бы Курлянская пользоваться услугами ментов. Побоялась бы. Вдруг и про нее все узнали. Нет. Обычная девка. Только дюжиумная попалась. Но все равно, рано или поздно она попадет к нам в руки». Так давай нанесем ей визит вежливости и прямо спросим, где она хранит камни. Неужели она будет Зою Космодемьянскую из себя изображать? Тем более, что это не ее личное сокровище. В крайнем случае, и стукнуть разок можно. Нет, у нее собака, ты забыл? Наверное, старушка специально собаку к ней приставила, чтобы желающих обидеть было меньше. Я стояла в коридоре и не знала, как поступить. Влететь сейчас туда и попытаться выбить у этих типов признание? Мне очень интересно, что тут к чему и почему курлянская боится милицию, и что за ценности такие камни? Какие камни? Вопросов было много, и пистолет со мной. Я ведь когда выходила на улицу, предполагала, что возможно придётся вступить в схватку. Короче, я решилась на этот шаг. Я толкнула дверь ногой, и она распахнулась. Хорошо, что была не заперта. Быстро влетев в номер, я присела на одну ногу и выставила вперёд пистолет. "Всем руки за голову", крикнула я. В комнате были двое мужчин, те самые, с которыми мне пришлось иметь дело на автозаправке. И один из них, тот, лицо которого сильно напоминало внешность мужика с фотографии из альбома. На самом деле, может состояться интересная беседа. "Руки", я сказала, "за голову поднять". Мужчины покорились. А теперь по очереди вынимаем всё из карманов. Сначала ты. Ткнул я пистолетом в сторону одного, и без фокусов, у меня по стрельбе всегда одни пятёрки были. Давай, показывай что там у тебя. Надо было признать, что ничего особенного у него в кармане не было, даже пистолетика какого-завалящего. Потом ту же самую процедуру проделал и второй тип. Сесть на кровать, Я задом подошла к двери и закрыла её ногой. Потом опустилась в кресло, но пистолет с их потных лиц не сводила. "А ну что, мальчики, будем рассказывать? Мне очень интересно послушать, какого чёрта вы носите за мной". "Да пошла ты", знакомый тип выругался. "Я пойду и довольно скоро, но сначала послушаю, что вы мне сообщите по поводу дела Корлянской. Я так понимаю, что вы многое знаете. Может, просветите?" разбежались. Я выстрелила в подушку. Она находилась всего в нескольких сантиметрах от этого смельчака, и он дёрнулся от неожиданности, как уж на сковородке. Спрошу ещё раз, что вам от меня надо? Ей сидела с таким безмятежным видом, что меня запросто можно было принять за сумасшедшую. Сама знаешь. Просидел знакомый. Вероятно, он был в этой парочке за главного, потому как второй просто молчал, открыв рот. «А вам нужна шкатулка?» «Да». «Но она ведь не ваша». Мужчина рассмеялся, но все равно осторожно. «А как вы про нее узнали?» «Ну, про то, что я собираюсь ее вести». «Слушай, какая тебе разница? Узнали. Факт есть факт. И тебе лучше быстрее скрыться от нас. Мы все равно от своего не отступимся. А убить нас ты не убьешь, кишка тонка». Кажется, у парня начинался нервный срыв. Убивать я вас не стану, это точно, но поколечить чуток могу. Только потом. Мальчики, всё же расскажите мне, как узнали? И ещё твоё лицо мне определённо знакомо. Пояснишь? Делай, что хочешь, мне всё равно. Говорить тебе я ничего не буду. И тут для меня многое прояснилось. Я вспомнила, что в тот день, когда я шла в квартиру Виктории Леопольдовны, как раз забирать шкатулку, на лавочке около дома сидел старичок Точно, старичок и есть отец данного придурка. Старик ещё сказал, что отвозить его никуда не надо, потому что за ним сын приедет. Вот почему и вишневая девятка показалась мне тоже знакомой. Она в тот день стояла недалеко от дома Курлянской. Как же звали этого старичка? Я напрягла память. Как поживает Харитон Иванович? И как только я это произнесла, так тут же вспомнила, что письмо про сокровище писал некий человек с инициалами ХА И, и какое еще может быть имя на такую интересную букву? Но так как поживает Харитон Иванович?» Повторила я вопрос. «Замечательно!» Сквозь зубы процедил мужчина. «Привет ему от меня. Значит, он видел, как я выносила шкатулку». Догадалась я. «Сидел в твоей машине и ждал, когда я покажусь. А шкатулка-то была в пакете. Разглядеть можно было». Знакомый молчал. «Значит, я абсолютно права». «Ну, чего я язык проглотил? Говори, так было дело». «Между прочим, мой отец имеет право на камни не меньше, чем Курлянская. Она обманула его, она украла их у него, так что я только пытаюсь восстановить справедливость». «А значит, ты хотел забрать у меня шкатулочку, считать ровно половину камней, а потом отдать мне оставшиеся? Кстати, а что за камни?» Мне стало смешно и неприятно одновременно. Значит, курлянская всё же непростая старушенция. А что если это типправ, и она на самом деле воровка? Что тогда? И как мне в этом разобраться? И что там за камни на самом деле? Чего молчишь? Я встала и принялась ходить перед ними, как маятник. Отвали. Таков был ответ. Скажи, а откуда эти камни вообще взялись? Клад нашли. После войны? Мужик навострился. Я сказала эту фразу просто так, потому что помнила письмо Ха-И, в котором он приглашал Викторию Леопольдовну приехать к нему, чтобы искать сокровища. Я еще тогда подумала, что он просто завлекает ее, а вот этот испугался. «Ничего я не знаю», – ответил он, – но я видела, что он врет. Я стала думать, что мне с этими придурками делать. Надо же как-то избавляться от них. Ну как? В любом случае я могу лишь ненадолго задержать их, а потом они снова поедут за мной. И как они нашли меня здесь? Следовали на расстоянии? Что же мне с вами сделать? В милицию что ли сдать? Это ведь, наверное, вы устроили тут погром. Шкатулку искали. Но уж нет. Когда мы пришли, погром уже был. Сказал знакомый: "Мы ни при чём". А вы хотите сказать, что за мной охотится кто-то ещё? Не знаем. Только насчёт беспорядка тут это не наша работа. Так я вам и поверила. Нашли дурочку. Думаю, горничная придёт сюда убираться никак не как ни раньше утра. Если их связать и оставить здесь, то она потом их развежет или позовёт кого-нибудь. В любом случае они освободятся. Но я уже уеду. Если встать пораньше, то можно будет выиграть время. Что же, решение найдено. Так, сначала ты, я показала на того, кто всё время молчал. встаёшь и снимаешь брюки. Что? Брюки снимай. Я непонятно выражаюсь. Зачем? Мне стало смешно. Я не буду посягать на твою честь, не волнуйся. Бедненький, как испугался. Ну, давай быстрее. Для убедительности я помахала пистолетом и у него под носом. Мужик посмотрел на главного, потом на меня и только после этого встал и стал медленно расстёгивать штаны. Сюда их давай. Он кинул их мне. А теперь ты Делаешь то же самое. Совсем спятила. Да я всегда такой была. Ему ничего не оставалось, как выполнить моё требование. Я вынула ремни, подозвала знакомого к себе и крепко стянула ему руки за спиной. Потом ту же процедуру проделала и со вторым. Затем я простынями привязала мужиков в кровати, чтобы они не могли дойти до двери, а то ведь шум поднимут, если начнут барабанить по ней. И в самом конце я каждому засунула в рот кляп. Смотритесь отлично. Думаю, утром вас освободят. А вот спать вам придётся в таком неуловком положении. Ну, всего хорошего. И хочу вас предупредить, что вам ничего не светит. Можете забыть про шкатулку. Она в надёжном месте, и вам ни за что её не найти. Дверь я решила закрыть с внутренней стороны и просунула в ручку ножку стула. Так не сразу откроют. После этого выключила свет и вышла на балкон. Я посмотрела вниз. Конечно, при желании можно спрыгнуть. Но ведь мой сосед проникал в этот номер через свой балкон. Почему бы теперь мне не воспользоваться тем же методом? Перебраться на соседний балкон не составило большого труда. Конечно, между ними был прогал, но небольшой. Очутившись у соседа, я заглянула в окно. Никого в номере не было. Куда это он на ночь глядя отлучился? Подъёргув некоторое время дверь, я её открыла, и верхний шпингалет просто сам свалился вниз, а на нижней двери не было закрыто. Правильно, многим людям удобнее закрывать только верхний, наклоняться потом не надо. В комнате было темно. Я осторожно подошла к двери, открыла её и выглянула в коридор. Никого там не было. Я выскользнула наружу. Добежав до лестницы, я в два счёта оказалась на пятом этаже, вошла в свой номер и заперла Ну и история. Я вышла на балкон и закурила сигарету. Нет, спать, наверное, пока не стоит. Надо прочитать все письма этого Хаи. А вдруг где-нибудь проскользнёт, что за сокровища они собирались искать? Машина моя стояла под деревом совершенно одинокая. Я порадовалась хотя бы тому, что не нужно больше бегать, сигнализацию отключать. Докурив, я достала письма и уселась на кровати. И я честно прочитала всё от Хаи, но не нашла никаких пояснений по поводу сокровищ. В двух письмах он приглашал в вторию Леопольд давно. Потом только говорил, как хорошо они провели время и очень сожалел, что она уехала. И я так и не поняла, нашли они то, что искали или нет. Ни слова об этом. И ни про какие изменения после. Хотя нет. Как я поняла, Харитон Иванович переехал в Тарасов. А на какие средства он это сделал? Если на самом деле они что-то нашли, значит, Курлянская не обворовывала его. Да и потом, отношения между ними явно бы испортились, если бы дело обстояло именно так. Я сбросила письма на столик и выключила свет. Определенно, надо поспать. Интересно, как там двое пленников себя чувствуют? Ну да писть. переживут. Марыся так спокойно и равномерно сопела, что я и не заметила, как заснула. Снились мне сундуки с драгоценностями, которые так ярко сверкали и искрились на солнце, что мне все время приходилось жмуриться. Но тут появились Харитон Иванович с Викторией Леопольдовной и стали меня прогонять. Вроде бы два старых человека, а мне так страшно стало. Я стала пятиться назад, но на кого-то наткнулась. Оглянулась, а там Марыся. причем громко лает. И тут я проснулась. Часы показывали почти три. Да, немного я поспала, а Марыся на самом деле лаяла. «Ты что?» – цыкнула я на боксера. «Успокойся сейчас же, а то постояльцы нажалуются и нас с тобой выгонят». Собака замолчала, но видно было, что она взволнована. Я открыла дверь и выглянула в коридор. Никого нет. «Все хорошо, успокойся». Марыся прислушивалась к моим словам, но не легла. Сон у меня как рукой сняла. Я взяла со стола сигарету, вышла на балкон и, конечно, первым делом посмотрела на машину. Она стояла на месте. Закурив, я уставилась на великолепное звездное небо. Как все-таки красиво. И месяц такой лучистый. Нельзя бросать бычки вниз, но я все равно сделала это. Я проследила за ним взглядом и потом вдруг увидела, что в моей машине вроде бы что-то светится. Нет, наверное, показалось. сказалась. Стоп, опять. Будто фонарик Затем дверца моего Фольксвагена открылась, и из него вышел человек. Всё дело в том, что дверца открылась с той стороны, которая была в густой тени, куда свет от уличного фонаря не попадал. Дерево мешало. Именно поэтому я не смогла разглядеть жулика. А он сразу в кусты юркнул. Я и крикнуть не успела. Вниз я сбежала быстро, только пятки сверкали. Я осторожно обследовала местность вокруг машины. Никого уже, конечно, не было. Я подошла и открыла дверцу Фольксвага ина. Да, в машине явно что-то искали. Конечно, тут не было такого беспорядка, как в гостиничном номере, но тем не менее заглядывали всюду. Это видно даже невооружённым глазом. И я ещё порадовалась, что догадалась о дешкатулку на хранении администратору гостиницы. Ну и что? Мне теперь вообще не спать или как раз наоборот? Можно не волноваться, поскольку уже всё обыскали. Я закрыла машину, поднялась в номер и легла.